В какой-то момент я проснулся, всего на мгновение, и с удивлением обнаружил, что уже не сижу в кресле, а лежу под одеялом. Понятия не имею, как я туда попал, но это было здорово. А потом я опять уплыл куда-то в сладкую темноту сна. Впрочем, сладкое она оставалась недолго. Меня закружили тревожные сновидения, шум бурные, как горячечный бред, но отчётливые, как кинохроника. Сперва я бесцельно бродил по узким тропам какого-то волшебного леса, а потом мне навстречу вышли жалкие, нивменяемые существа, которые когда-то были эльфами этого мира. Они пошатывались, топтались на месте и молча смотрели на меня мутными красными глазами, словно бы ждали чего-то. Но, кажется, я прекрасно понимал, чего они ждут. И тогда я извлёк из ноющей груди невидимый меч короля Мёнина и вонзил его в горло ближайшего эльфа. то ли предводители этой сирозской шайки, то ли просто нетрезвый храбрец, отважившийся приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки. Он упал на землю медленно и бесшумно, как падают листья с деревьев. А я восторженно заорал: "Следующий! В точности безумный вивисектор на пороге операционной". Мой сон был полон беспричинного гнёла, изумрудно-зелёной крови эльфов и неописуемого облегчения. Правда, я так и не понял, кто именно испытывал облегчение: я или мои жертвы? Удивительное дело, я обращался с оружием так ловко, словно вырос при дворе какого-нибудь короля Артура. Впрочем, возможно, это меч умело обращался со мной, а не я с ним. Наконец в лесу стало темно и безлюдно. И меч короля Мёнина захотел вернуться обратно в тайник, в мою, то есть, грудь. Я проснулся от собственного крика и от невыносимой острой боли в груди и между лопаток, словно бы кол осиновый там ворочался. Но через несколько секунд боль прошла, оставив по себе лишь легкое не менее грудных мышц да недобрую память. Я уткнулся в подушку и рассмеялся от облегчения. Впрочем, нет. Нужно быть честным до конца. Я не столько смеялся, сколько плакал. Рыдал в захлеб, как осиротевший ребенок. Кому сказать не поверит. «Что случилось, Макс?» Те хи бледная и испуганная стояла на пороге. Она внимательно посмотрела на меня, перевела дыхание и рассмеялась. Наверное, мои мокрые щёки вполне вписывались в её картину мира. А я-то дурак, столько раз боялся показаться ей в скверном расположении духа, прятался на улице жёлтых камней, рожу перекошенную под идеалом скрывал. Зачем, спрашивается? Ну, хвала магистром, ты вполне жив. Кошмар приснился. Что-то в этом роде. Извини, я не хотел тебя пугать. Просто не соображал ничего. Я шмыгнул носом, виновато улыбнулся, огляделся по сторонам и здорово удивился. А где это мы? Как это где? В твоём дворце, разумеется. Ты же отключился прямо в гостиной, помнишь? Ну, будем считать, что помню. Так это и есть моя царская опочевальня? Ужас какой. Я неодобрительно повертел в руках мокрую от собственных слёз узорчатую подушку и зашвырнул её в дальний угол кровати, огромный, как футбольное поле. "То-то я смотрю, мне всякая пакость снится, а мне понравилось здесь спать", возразила Техи. "И вот сегодня я почувствовала себя настоящей царской наложницей, наконец-то. И это несмотря на то, что твоё присутствие в этой кровати было сугубо номинальным, а я в ней всё-таки присутствовал", осторожно уточнил я. Надейся, что да. Ты ещё удивлённо пожал плечами. Когда я ложилась, ты здесь был, и когда проснулась, ты тоже был, где-то под кучей одеял. Ну, наверное, был. Честно говоря, я не решила тебя беспокоить, поэтому просто встала и пошла умываться. А всё остальное время я смотрела один замечательный сон, и вот там-то тебя точно не было. А что? У тебя есть основания считать, что в это время ты находился где-то ещё? Не знаю. Честно говоря, ты такая красивая, что мне уже всё равно. Всё-таки у тебя ужасный вкус. В голосе Техи звучало неподдельное огорчение. Это был наш самый старый и неразрешимый спор. Мне она ужасно нравится, а себе ни капельки. Я добрался до кабинета Джуффина сразу после обеда. Он встретил меня самым тяжёлым из своих фирменных взглядов. Я устроился в кресле напротив и молча уставился на шефа. Через несколько минут я понял, что игра в гляделки не совсем то, чего от меня ожидают, и виновато пожал плечами. Со мной ещё никогда такого не было. Столько всего случилось, а у меня нет ни одного подходящего слова. Грешный магистр, где мой старый добрый болтливый язык? Всё в порядке, Макс, мягко прервал меня Джуфин. Дело сделано. Плюшевые игрушки опять стали людьми. Сэр Шурфлон леокли мирно дрыхнет у себя дома, ты сам сидишь здесь. Ты сделал всё, что от тебя потребовалось. Зачем мне какой-то подробный отчёт? Без него даже лучше. Ты уже большой мальчик. У тебя вполне могут быть свои тайны, страшные и не очень. Тоже верно, улыбнулся я. Только что касается Шурфа, сомневаюсь, что он дрыгнет. Думаю, он читает Стивена Кинга. После этого заявления я неудержимо рассмеялся, поскольку в моём пророчестве было нечто неуловимо, но бесконечно бредовое. А что это действительно так уж смешно? С любопытством спросил Джуфин. Да, наверное, но, пожалуй, только для меня. Боюсь, сам сэр Шурф будет потрясён до глубины своей благородной души и вечером выяснится, что я должен ему хороший ужин, если уж некоторые писатели из моего мира такое себе позволяют. Я, знаете ли, всегда расплачиваюсь за их необдуманные литературные поступки. Погоди-ка, остановил меня Джуфин. Какое-то очень знакомое имя, Стивен Кинг. А кино он часом не делает? Сам не делает, конечно, но Да, в моей видеотеке должно быть несколько фильмов, снятых по его романам. Очень может быть, что вы их уже смотрели. Ван Гальери, уверенно сказал Джофин. Я как раз смотрел это кино прошлой ночью, пока вы с Шуфом шлялись по изнанке тёмной страны. Словт какое дурацкое, но жутковатое. Это его рук дело, я правильно вспомнил? Правильно. Я с любопытством уставился на шефа. Ну и как вам? Самая жуткая из всех известных мне историй. «Ведь такая правдоподобная!» Совершенно серьезно отозвался Джуфин. «Правда, сначала мне было очень трудно поверить в реальность огромной летательной машины, на которой находились все эти люди. Но я уже столько раз их видел, что более-менее привык. Они ведь действительно существуют в твоем мире, правда?» «Самолеты существуют, конечно. Когда я стану очень старым и могущественным колдуном, непременно угоню самолеты с своего мира и подарю вам к последнему дню какого-нибудь далекого года. Хотите?» Лучше не надо, отказался Джуфин. Если верить кинофилам, от них от мне неприятности. Лучше скажи, ты уже послал гонца к своим подданным, Макс? Сэр Мелифара клянётся, что они оккупировали чей-то огород в нескольких часах езды от еха. Лучше я к ним сам смотаюсь. Во-первых, так будет гораздо быстрее, во-вторых, получу удовольствие от прогулки. Вы же меня отпустите? Кто я такой, чтобы не отпустить иноземного монарха на свидание с его собственными подданными, рассмеялся Джуфин. «И потом ты же вернешься через несколько часов?» «Да, вечером. Ну, максимум ночью». «Я тебе дам ночью. А кто будет работать, пока я смотрю кино?» Сэр Джуффин Харли внезапно вспомнил, что является господином почтеннейшим начальником. С ним это иногда случается, к моему величайшему удовольствию. «Ну, если все так страшно, вернусь вечером», — пообещал я. «Со мной по-прежнему очень легко договориться». Сэр Мелифара поймал меня на пути к выходу. Он выглядел ужасно усталым и счастливым, как и положено удачливому любовнику, но была в его неземном благодушии какая-то едва заметная нервозность. "Теперь я тебя точно убью, чудовище", объявил он. "Мало того, что моя девушка твоя жена, так она ещё и безума от тебя после всех этих ваших похождений. Тоже мне великие похождения. Ты мне лучше скажи, что за шило притаилось в твоей заднице? Что-то не так? Всё не так. Ты там опишись. Теоретически я страшно тороплюсь, «У меня, видишь ли, назначена официальная встреча с подданными в чужом огороде. Но если все не так, я могу решить, что нахожусь на грани голодного обморока. Между прочим, это почти правда. А пока я буду обжираться всякими деликатесами, ты можешь смиренно изложить мне все обстоятельства своей внезапно перекособочившейся жизни». «А с чего ты взял, что она у меня перекособочилась?» «Ну и словечко у тебя. Воистину, ты великий человек, о фангахра!» Зажжал Мелифара. «А где ты собираешься обжираться?» Обживаться следует в Обжоре. Это же элементарно, снисходительно объяснил я. И мы отправились во владения несравненной мадам Жэжынды. Это очень хорошо, что ты как раз собрался повидаться со своими подданными, заявил Мелифара, устраиваясь за нашим любимым столиком у дальней стены трактира Обжора Бумба. С чего такой внезапный интерес к внешней политике Соединённого королевства? ехидно спросил я, вчитываясь в длинный перечень дневного меню. Всё-таки почерк мадам Жэжынды поистину ужасен. Куда уж там королю Мёнину Хватит хихикать, буркнул он. Вот это да. Я был по-настоящему заинтригован. Сэр Милифара требует от окружающих не хихикать? Хм, да здоров ли ты, душа моя? Здоров, здоров, вздохнул он. Видишь ли, Макс, я собираюсь жениться на твоей жене, разумеется, на ком же ещё? Какая прелесть, рассмеялся я. Ну зачем? Я имею в виду, зачем вам жениться? Да ещё так срочно? У вас же и так всё прекрасно. «Прекрасно!» – согласился он. «Но видишь ли, мне хочется, чтобы она копошилась не где-нибудь, а именно у меня дома, даже когда я сам околачиваюсь в каком-нибудь другом месте. И вообще, неужели ты думаешь, что я позволю своей девушке и дальше жить в твоём ужасном доме, где то и дело шастают какие-то кошмарные колдовские мыши? Да ты и сам там время от времени шастаешь, тоже не подарок, если задуматься. И потом, я ещё никогда в жизни не был женат. Почему бы не попробовать? Сэр, Манга будет просто счастлив, а о маме я уж не говорю». «Дело хозяйское, конечно. Ну а я тут при чём?» «Тебе требуется мое родительское благословение, так что ли?» «Не мне, а Кенлех», – мрачно объяснил он. «При чем не твое?» «Вернее, не только твое, к сожалению. Сегодня утром я выяснил, что кроме тебя существуют некие мудрые старейшины народа Хенха во главе с твоим гениальным полководцем Бархой. И без их согласия леди Кенлех никогда в жизни не рискнет стать моей женой. У нее очень развито чувство гражданской ответственности. Кто бы мог подумать?» «И что от меня требуется в связи со всем вышесказанным?» Объяснить Бархе Бачою и его приятелям, что моей жене срочно нужно выйти замуж? Ладно. Пошли, Зовкин-Лех, поедете со мной. Думаешь, так будет лучше?» С сомнением спросил Мелефара. «Конечно. Я скажу этим славным ребятам своим подданным, что жить без тебя не могу. А посему решил подарить тебе свою жену на добрую память. В общем, придумаю какую-нибудь глупость в таком роде. В случае чего получать по морде будем все вместе. Не собираюсь один за вас отдуваться». «Ты – настоящее чудовище, Макс!» – нежно сказал Мелифара. «И самый настоящий варвар с северной границы! Какие бы мистические глупости ты не рассказывал о своей прежней жизни в каком-то далеком ином мире, подарить свою жену первому встречному проходимцу как какую-нибудь старую скабу, честно говоря, я тебя обожаю!» «Ну и вкус у тебя, парень! Как можно обожать неотесанного варвара с границы, раздающего всяким проходимцам своих прекрасных жен» И свои старые скабы заодно. Я насмешливо покачал головой. Честно говоря, мне было ужасно приятно. В детстве я мечтал не о том, чтобы ко мне пришёл Санта-Клаус с подарками. У меня были иные амбиции самому стать щедрым Санта-Клаусом. Вот и сбылось, кажется. Вопреки моим зловещим пророчествам, Кинлех не стала наряжаться до заката, а появилась на пороге обжоры всего через полчаса. Я усадил сладкую парочку на заднее сидение своего амобилера, и мы отправились в путь. «Приготовься к худшему, Кен!» — объявил Мелефара, когда мы подъехали к воротам кихервара-завоевателя. «Ты еще не знаешь, с какой скоростью этот твой драгоценный владыка Фангахра предпочитает передвигаться по пригородным дорогам? Сейчас узнаешь!» «Не пугай человека, сэр Зануда!» — огрызнулся я, увеличивая скорость. «Может быть, ей понравится?» «Мне нравится, но все равно немножко страшно», — вежливо сказал Акин Лех. «А мы не разобьемся?» А это уж как повезёт, фыркнул я. Потом спохватился и поспешно пообещал: "Не обращая внимания на всякие глупости, мы ни за что не разобьёмся, честное слово". "Правда? Тогда я больше не буду бояться", с облегчением сказала она. Я с ужасом понял, что эта девочка верит каждому моему слову без тени сомнения. Кошмар какой-то. Примерно через час я понял, что мы приехали. В стороне от дороги разгуливали рогатые менкалы, стояли нагруженные повозки. Никаких сомнений, перед нами была временная стоянка кочевников. Великий полководец Бархабачой издалека разглядел мой чёрный тюрбан и бросился к нам навстречу. Бедняга вполне мог бы схлопотать какой-нибудь дурацкий инфаркт или инсульт, если бы знал, что это такое. К счастью, Барха не был отягощён медицинскими познаниями, а по сему выжил. Какая честь, владыка, воскликнул мой военачальник, пытаясь сложиться пополам. Посмотрел на Кенлехт и понимающе кивнул. Ты смог снять с неё чары колдовской мыши Манухов? Он гохра с неё и со всех остальных, подтвердил я. Мне необходимо поговорить с тобой, Барха, поэтому садись рядом со мной. В твою калисницу? осторожно уточнил он. Ага, здесь удобнее сидеть, чем на земле даже условной коврами, так что добро пожаловать. Барха Бачой покорно кивнул и залез в мобилер, при этом у него было отчаянное лицо человека, вознамерившегося совершить главный подвиг своей жизни. О чём ты хотел поговорить со мной, владыка? спросил он. о манухах. И они их тоже, согласился я. Эта моя дурацкая идея насчёт торжественного приезда их пренённого царя, клятвы верности и прочей чепухи в таком роде, она мне больше не нравится. Забудь об этом, барха. Что мы должны с ними сделать? Деловито осведомился полководец. Убить, коротко ответил я и сам удивился равнодушной уверенности своего тона. Можно было подумать, что я уже много лет изо дня в день, с утра до вечера отдавал приказы о массовых смертных казньях, и привык считать это самой рутинной частью своей работы. «Всех?» – уточнил бар Хабачой. «Всех. Детей, взрослых, мужчин и женщин. Одним словом, всех до единого. Дело не в том, что они прислали ко мне своего чудовищного повелителя. Будь моя воля, я бы оставил все как есть. Магистры с ними не так уж я мстителен. Просто теперь я знаю о манухах то, чего не знал раньше. На этих несчастных лежит 318 проклятий. И каких?» Их предков проклянали все мышиные короли далёкого материка Уандук поочерёдно, все, кроме последнего, этого самого Дорота, который согласился иметь с ними дело. С того дня удача оставила и его. Сначала он утратил свободу, когда король Мёнин призвал на службу всю тёплую компанию из заклинателей и мышь. Впрочем, с Мёнином им было хорошо, порой удача вершителя оказывается сильнее любого проклятия. Но приемник Мёнина, который изгнал манухов изъеха, о, он знал, что делал. Проклятие заразно, как болезнь, запомни это, барха. Поэтому вам придётся убить манухов, чтобы выжить и не опуститься. Ты понял меня? Я понял, владыка, неохотно ответил мой полководец. Ты сможешь объяснить моему народу, почему это необходимо? Я не смогу, но старый Файриба сможет. Он с самого начала войны с манухами говорил мне то же самое, что сейчас говоришь ты. Он тоже откуда-то знал, что манухи прокляты, но я не хотел их убивать. Когда убиваешь невиновного, его дух приходит к тебе каждую ночь, чтобы спросить почему. Это скверно, печально усмехнулся я. Но у меня есть шикарное предложение. Можешь говорить тем, кого будешь убивать, что делаешь это по моему приказу. Пусть приходят ко мне, если им так уж приспичит, прямо в дом моста. По ночам я, как правило, сижу именно там. В конце концов, борьба с разного рода беспокойной нечистью наша основная профессия, правда, сер Мелифара. Я обернулся к притихшей на заднем сиденье парочке. Ну ты даёшь, вздохнул Мелифара. До сегодняшнего дня я был уверен, что шучу, когда называю тебя чудовищем. По крайней мере, я здорово на это надеялся. Можешь считать, что сам и наворожил, отрезал я. Нельзя ж столько лет безнаказанно бубнить одну и ту же не смешную шутку. «Ты действительно разрешаешь мне говорить детям манухов, что я убиваю их по твоему приказу?» уточнил бар Хабачой. «Разумеется», — я пожал плечами. «Кто я такой, чтобы запрещать хорошему человеку говорить правду?» «Я сделаю так, как ты сказал, владыка». Мой храбрый полководец произнес эту фразу с неискрываемым облегчением. «Ладно, с неприятным разговором мы вроде бы покончили». Я решительно пристукнул кулаком по колену, словно бы подводя итог. «А теперь я должен попросить у тебя совета». «Тебе нужен мой совет, владыка?» – удивился Барха Бачой. «Вот именно. А потому слушай внимательно. У меня возникла небольшая семейная проблема. Барха, у меня есть целых три жены. И еще у меня есть один хороший друг. Моему другу очень обидно, что у меня так много жен, а у него ни одной. Он плачет по ночам и почти ничего не ест. Я больше не могу спокойно смотреть на его страдания». А почему он не может взять и жениться? поинтересовался мой полководец. Посмотри на него, барха, патетически сказал я. Он так уродлив, что женщины обходят его стороной. Что? взвыл Мелифара. Умри, радость моя. Мне пришлось воспользоваться безмолвной речью, чтобы утихомирить этого униженного и оскорблённого. Ты хочешь, чтобы всё было в порядке? Тогда молчи и терпи. Я не знаю, что я с тобой сделаю, пообещал он, но заткнулся. Надо отдать ему должное. В общем, ни одна женщина не хочет стать его женой, продолжил я, обращаясь к Бархебачою. А поскольку этот несчастный человек мой лучший друг, я решил ему помочь. Я хочу подарить ему одну из своих жён. Это единственный выход. Я долго уговаривал Кинлех, и сегодня она наконец согласилась подчиниться моему приказу. Но она хочет получить и ваше разрешение. Эта девочка очень дорожит мнением старейшин своего народа. Ты лучшая из женщин нашего народа, Кинлех. Принц, наверное, сказал Ебархабачей. Ты согласилась отказаться от титула царицы и связать свою жизнь с уродливым мужчиной, которого избегают все остальные женщины? В этом месте я явственно услышал скрежет зубов бедняги Мелифара. И на всё это ты готова пойти, чтобы выполнить волю своего владыки? Вот поступок достойный дочери Исноури. Значит, вы разрешаете мне стать его женой, дядя Барха? Робко уточнила Кенлех. И вы скажете остальным, что он на меня не нужно сердиться. Сердиться? Мы будем поклоняться тебе, девочка, торжественно пообещал Бархабачой. Мы сложим о тебе лучшую из песен. Ещё никто из женщин Хенха не приносил такую жертву своему владыке. Ну, вот и хорошо, улыбнулся я. Я рад, что вы оценили её мужество Барха. Я и сам никогда не забуду её, как бы, поточнее выразиться, бессмертного подвига, да. А теперь я, пожалуй, должен поздороваться с остальными ребятами и попрощаться заодно. Нам пора возвращаться в Ехе, а вам предстоит долгий путь домой. После получасового митинга кочевников, посвящённого моему внезапному официальному визиту, мы были свободны как птицы. Можно было снова забираться в мобилер и ехать куда глаза глядят. а мои глаза в данный момент глядели исключительно в сторону прекрасной столицы Соединённого королевства «Знаешь, ночной кошмар, все это было немного слишком», сердито сказал Милифара. «Очень мило с твоей стороны, что ты так быстро все уладил, но на этот раз ты здорово перегнул палку. Я уже давно не испытывал столь непреодолимого желания дать кое-кому по морде». «Ну так пойди и дай кому-нибудь. Я-то тут при чем?» Невинно осведомился я. «А что тебя, собственно говоря, не устраивает? Ты и хотел жениться на кенлях? Пожалуйста, если она еще не передумала, конечно». «Но ты ведь не передумала, милая?» «Не передумала». Смущенно улыбнулась она. «Макс, а ты ведь немножко обманул дядю Барху. Я имею в виду, сэр Мелефара вовсе не такой уж уродливый, как ты говорил. Скорее наоборот, правда?» «Мне очень нравится, как точно ты его описала», — обрадовался я. «Не такой уж уродливый. Как это верно?» «Нет. Пожалуй, я все-таки дам тебе по морде», — задумчиво сказал Мелефара. «Иначе я просто не выдержу». «И не мечтай», — сурово отрезал я. «Теперь ты мой подданный, дружок. Твое дело маленькое». Кланяться да смиренно ждать приказаний Так что не суетись, душа моя Нет, я не буду тебя бить Вздохнул Мелифара Я тебя просто придушу Заодно спасу наш прекрасный мир От наихудшего из зол Какой уж там Лойса Пандохва Ты, вот это я понимаю Настоящий злодей А это вы так шутите? Несчастным голосом спросил Акин Лех Или по-настоящему ссоритесь? Понял, грозно спросил я Не пугай ребенка, сэр, тайный сыщик «Конечно, мы шутим», — шепнул ей Мелифара. «Мы еще и не так шутим, ты уж привыкай. Но по морде я твоему драгоценному владыке все-таки съезжу». Последнюю фразу он нарочно произнес погромче. Я демонстративно передернул плечами и увеличил скорость. У них свои радости, а у меня свои. Я высадил их на улицах мурых туч напротив дома Мелифара. Он так и не воплотил в жизнь мечту о грубых прикосновениях к моему лицу. Парню явно было не до этого». В гости меня на сей раз приглашать тоже не стали. Оно и правильно. Если я и был им ещё зачем-нибудь нужен, то уж никак не в этот вечер. Так что я отправился в дом у моста. Куда же ещё? Ну вот и молодец. Так быстро вернулся. А то говорил ночью, ночью, обрадовался Жуфин. Он всё ещё сидел в кабинете, но не производил впечатления человека занятого делом. Наверное, просто ждал меня. Мало ли, что я говорил, улыбнулся я. Я же всё время говорю всякие глупости. Могли бы и привыкнуть. "Мог бы", кивнул шеф. "Да вот не привык ещё. Как дела, сэр Макс?" "Нормально, наверное", я пожал плечами. "Только что отдал приказ об истреблении целого народа и ещё помог воссоединиться двум влюблённым. Правда, здорово". "Да, ничего себе", равнодушно согласился Джуфин. "Нормальные будни нормального вершителя. Ты же не собираешься делать из этого трагедию?" Не собираюсь. Несколько дней назад, может быть, и попробовал бы, даже наверняка, но я больше не слишком живой, и теперь я, кажется, знаю, в чём состоит разница. Всё в порядке, Макс. Шеф смотрел на меня с искренним сочувствием. Всё, что с тобой происходит, это хорошие перемены, правильные перемены. Это слово тебе нравится больше, да? Да, согласился я. Я и сам знаю, что всё правильно. Просто всё происходит слишком быстро. Так быстро, что я сам уже давным-давно отстал и потерялся. Но, наверное, это тоже правильно. «И это тоже», — подтвердил Джуффин. «Ты готов переварить еще одну странную новость, Макс?» «Хорошую или плохую?» «Ни то, ни другое. Просто странную. Пока ты гонялся за своими кочевниками по чужим огородам, мне прислал зов лесничий Шимуреда. Он говорит, что все эльфы Шимуредского леса...» «Убиты, да?» — с замирающим сердцем спросил я. «Вот именно», — кивнул Джуффин. «Видишь ли, Макс...» Убить эльфов очень трудно, почти невозможно. Именно поэтому они оставались в живых так долго, несмотря на всё, что с ними случилось. Но такое оружие, как меч короля Мёнина, вполне способно с ними справиться. Мне не нужны доказательства, Джуфин. Я и так знаю, что это я их убил. Я помню свой сегодняшний сон во всех подробностях. Правда, я не понимаю, как мне всё это удалось. Я же действительно просто спал в своей постели. Но это как раз вполне в моём стиле. Но почему я их убил? Какое мне до них дело? Вся эта история с вашими спившимися эльфами показалась мне очень грустной и немного забавной, конечно. Но я не собирался убивать этих бедняк. Даже мысли такой не было. Я вообще успел о них забыть, если честно. Не до того было. Конечно, ты не хотел убивать эльфов, спокойно согласился Джуфин. С какой бы стати тебе этого хотеть? Но видишь ли, в свое время король Мёнин принес клятву высокой верности королю Шамуреда, Светлому Токлиану, а такая клятва дорогого стоит. Шеф задумчиво замолчал. «И что из этого следует?» – спросил я. «Клятва высокой верности – сильная штука. У нас есть множество старинных легенд, в которых рассказывается о людях, возвращавшихся из любых далей, даже из-за порога смерти для того, чтобы исполнить свои обязательства. Думаю, Мёнин счёл своим долгом оборвать жизнь Токлеана и его народа, поскольку их бессмысленное существование было куда хуже смерти». Может быть, сам-то Клеан в свое время просил его сделать это для них, если будет нужно. Может быть, нет. Не знаю. А тебе по неволе пришлось помочь Мёнину, поскольку ты оказался хранителем его меча. Только и всего. Так уж вышло. А с какой стати я вообще должен принимать участие в его дурацких затеях? Проворчал я. Я-то, хвала магистрам, никому никаких клятв не давал ни высокой верности, ни низкой. Одно дело, если бы я сам решил, что это необходимо, а так... Так уж вышло. Мягко повторил Джуфин. Некоторые люди имеют возможность всю жизнь наивно полагать, что они поступают так, как считают нужным, а некоторые лишены этой приятной иллюзии. И ты в их числе, по крайней мере, теперь. Так вышло, Макс. Из этой фразы получился бы отличный эпиграф к любой человеческой жизни. Ты не находишь? Может быть, вздохнул я. Но мне это не нравится. Мне тоже, согласился Джуфин. Но удивительная сила, управляющая нашими судьбами, меньше всего на свете озабочена тем, чтобы нам понравилось, как она всё устроила. Пошли прогуляемся. Опять в какой-нибудь сон Мёнина или просто на тёмную сторону, обречённо спросил я. Джуфин злорадно расхохотался. Да нет, чучело. Просто прогуляемся по городу, зайдём в какую-нибудь паршивую забегаловку, выпьем там что-нибудь замысловатое, немного свежего воздуха и простых человеческих радостей специально для твоей сумасшедшей головы. Ваше предложение свидетельствует о том, что эта самая удивительная сила, управляющая нашими судьбами, всё-таки хочет мне понравиться, с облегчением рассмеялся я. Какетничий стерва, и у неё это получается, честное слово. А когда мы вышли на улицу, нырнули в залитую оранжевым светом фонарей летнюю ночь, моя голова пошла кругом от восторга. Мир, окружающий меня, оказался столь великолепным местом, что я почти не решался поверить в его существование. И всё-таки они были вполне настоящими эти крошечные разноцветные камушки мостовой, по которым ступали мои ноги, обутые в дурацкие сапоги с драконьими мордами на носках. Это ж надо было такое придумать. Знаете, Жуфин, улыбнулся я. По-моему, эта сироглазая тень здорово ошибалась, когда говорила, что я больше не буду слишком живым. Я всё ещё живой, и, пожалуй, всё ещё слишком. Это так здорово, описать не могу. Так уж вышла сэр Макс. Лукаво улыбнулся шеф. Так уж вышла.